Седьмая серия. Противник оказался крепким и успел повторным ударом приложить высика рукояткой по затылку. После того, как перелетев через комнату и врезавшись спиной в печку, прыгнул на него опять. Потому как противник стиснул зубы, получив мощнейший удар в челюсть, и потому что он, имея пистолет, стрелять не желал, а хотел оглушить жертву. Высик понял, что нападавшему крайне нежелательно поднимать шум. Высик еще раз успел поймать его на боевой прием, швырнув через себя. Однако ноги у него з а п л е л и с ь и он растянулся на полу и на какой-то момент отключился. Высик после секунды тьмы и беспамятства открыл глаза и увидел, что нападавший валяется на полу, раскинув руки и ноги. Он подошел к нему. Опутился с на колени. Нападавший был мертв. Похоже, он ударился виском о бострый угол табурета. Можно сказать, сам нашел ту смерть, на которую хотел обречь свою жертву. Высик поднялся с колен, подошел к двери, запер кабинет изнутри и только потом взялся обыскивать убитого. Убитый. Был одет в длинное черное пальто, черные брюки и черный свитер с высоким воротом. На ногах у него были не сапоги, а высокие ботинки с плотной шнуровкой, тоже черные. Поверх свитера ремни с к о б у р о й под мышкой и с кожаными ножнами, в которые был вложен большой десантный нож. Хм, пробормотал Высик, принимаясь обыскивать карманы неизвестного. Первое, на что он наткнулся, набор отмычек. Высик тут же проверил сейф. Да, сейф вскрывали. Документы в нем лежали не в том порядке, в котором он их оставил. Высик выглянул в открытое окно. Так, все точно. Неизвестный наверняка поднялся по пожарной лестнице у задней стены. Вернувшись к трупу, Высик продолжил осмотр. В левом внешнем кармане пальто нашлась пачка немецких сигарет г у н н я и зажигалка, сделанная из гильзы. Довольно изящно сделанная. Правый внешний карман пальто был пуст, а во внутреннем обнаружилось удостоверение сотрудника ГРУ на имя Лампадова Ивана Дмитриевича. Высек присвистнул. Зажигалку отправил к себе в карман, а удостоверение и пачку немецких сигарет образца 1944 года отправил в топку своей чугунки, которую сразу и растопил. Ну дела. Пробормотал он, глядя, как пламя сжирает корочки удостоверения и табак. Ну дела. И в это время в дверь постучали. Кто там? Я занят, с важными документами. Зайдите попозже. Это Шалы. Отозвался хитрый, хорошо знакомый Высеку голос. И Казбек тоже. в ы с и к перевёл дух, улыбнулся огню улыбкой облегчения и благодарности, встал, чтобы открыть дверь. Заходите, ребята, очень рад вас видеть. Только дверь я опять запру. Шалы и Казбек воззрились на труп. Что у тебя т в о р и т с я командир? спросил казбек шалы опустившись на корточки стал осматривать тело он только что пытался меня убить забравшись через окно сообщил высик а получилось так что я его убил вот теперь ломаю голову как от него избавиться потому что официальный ход этому трупу давать нельзя во всяком случае нельзя чтобы он был обнаружен в моем кабинете похоже здорово тебя припекло лейтенант сказал шалы да иначе ты бы нас и не вызвал бы вот именно согласился высик Я думаю, нельзя ли его выбросить в окно, а потом отволочь задами куда-нибудь на пустырь. Ну хлопот, конечно, много будет, но а почему через двери его не вынести? Это намного легче, буркнул Казбек. Мимо дежурного я з в и т е л ь н о заметил Высик, решив про себя, что тот получит н а г о н я й Казбек и Шалы переглянулись. Мы дежурного того решили проверить наблюдительность. Теперь дежурный лежит под своей стойкой, связанный с мешком на голове. Он нас и заметить не успел, а разглядеть тем более. Пошалить захотелось, да? Прищурился Высик. Но «Ну, ты уж не о б и ж а й с я командир развел руками шалой. Мы ведь из лучших чувств. Ну взыграло. Может, до «Да чего мне обижаться? Откликнулся Высик. Все туда, куда надо, все к лучшему. Ну давайте так. Вы сейчас убежите, а этого типа я подстрелю возле самого дежурного. Дежурного потом распутаю, мол, вы втроем пытались на меня напасть, но я дал с д а ч и Не удалось вам застать меня врасплох. Так все з а п у т а е м с этим налетом, что сам черт ногу сломит. Пусть потом кто хочет разбирается, а я чист. Но это уж совсем мальчишество будет, командир сказал Шалы. Ну и пусть мальчишество. Сейчас только мальчишество нас и спасет. Значит так. Высек поманил их к подробной к а р т е района. Как отсюда сбежите, двинетесь вот сюда. Видите, как добраться? Вот в этот дом в конце столярного поселка. Там живет некий Попков, самогонщик. У него спросите, где можно остановиться на несколько дней, где-нибудь в тихой избе на отшибе. Мол, хорошие люди посоветовали обращаться именно к нему. Он вам на водку даст. У какой глухой и слепой старухи можно снять комнату? А сам ко мне прибежит с доносом. По его доносу я вас и найду, сам найду. Завтра же сядем и поговорим, ясно? Да что тут неясного, командир? Ухмыльнулся к а з б е Исполним. Вот и отлично. А сейчас хватайте этого типа и тащите. Я в начале лестницы в него выстрелю, и вы его сошвырнете, чтобы он всю лестницу пролетел. Ну, пошли. Все было выполнено идеально, и буквально через несколько минут Высик уже развязывал дежурного. Товарищ лейтенант, я пробормотал дежурный, когда Высик снял с его головы мешок. Упечь бы тебя за потерю бдительности, резко сказал Высик. Видишь, из-за тебя чуть меня не убили. Да и сам мог голову сложить. Странно, что они тебя дурака пожалели. Да я не дергайся. Высик ножом перерезал веревки на его руках и ногах. А теперь звони, сообщи, что ЧП не бывалого масштаба. Налет на здание милиции. Один из налетчиков убит. Давай, слушаюсь. Дежурный, массируя кисти рук, поднялся на ноги и направился к телефону. Как же это не меня? Потом разберемся, прервал его высек. Ты звони, а я пока обыщу убитого. И колесо завертелось. Еще до полуночи на место происшествия заявилось все начальство, начиная с Опера. Еще бы! Нападение на здание милиции — это было нечто неумещающееся ни в какие рамки. Врач, не выспавшийся, хмурый, срочно выдернутый из постели, осмотрел труп, сделал заметки, чтобы написать официальное заключение, и труп понесли вниз в грузовичок. Высек и врач вышли следом на свежий воздух. Сочувствую, сказал Игорь Алексеевич. Еще и это на вашу голову. А, пустяки, буркнул Высек. Все хорошо, что хорошо кончается. Вы знаете, врач о г л я н у л с я и убедился, что в данный момент их никто не слышит. Я не исключаю вероятности того, что этого человека убила не ваша пуля, что он был уже некоторое время мертв, когда вы в него стреляли, слишком мало крови из раны, понимаете, и еще кое-какие признаки. Вполне возможно, сказал Высик, мне это тоже приходило на ум. Так можно об этом писать? Врач неожиданно о с т р о взглянул на Высика. А почему нет? Откликнулся Высик. Любое искажение фактов, несанкционированное сверху, вам же и отольется. И я на вашем месте добавил бы, что у вас недостаточно возможностей, чтобы произвести точное обследование этого мертвеца. И вы предлагаете отправить его в более оборудованное место, чтобы сбагрить этот труп со своей шеи. Вот так? Да, вот так. Чем скорее вы избавитесь от этого трупа, тем лучше. Пусть его хоть в Москву забирают и упаси вас Боже, хоть в чем-нибудь ошибиться в заключении о смерти. Понял. Врач хмуро кивнул. Похоже, то, что он понял, ему совсем не понравилось. Да, я думал на д вашей задачкой. Что общего между выплавкой стали, двигателями нового типа и операциями на головном мозге? И кое-что мне в голову пришло. Что? Высик сразу оживился. Кислородная подушка. Во всех случаях нужен тот или иной вариант кислородной подушки. Высик раскуривал следующую п а п и р о с у о т о курка предыдущий, когда к нему подошел Опер. Бросал бы ты так с м о л и т ь л е г к и е сожжешь, заметил он, и в его голосе были обычно несвойственные ему нотки сочувствия. Да, легкий рассеянно пробормотал Высик. Ты сам-то об этом что думаешь? спросил Опер. Он тоже закурил свою герцоговину флор, и они разговаривали почти не глядя друг на друга, смотрели на грузовичок, в котором врач распоряжался, как положить труп. По-моему, все ясно, ответил Высик. Я уверен, что нападение совершила банда Сеньки Кривого. Надо понимать, они воображают, что я самый опасный для них человек. Засада, из которой они чудом ускользнули, очень их напугала, а еще больше напугало, что я докопался до их планов грабануть товарный состав. Вот решили, что если вместо меня з дешним начальником окажется другой человек, им станет с п о к о й н е й За такие дела не то, что к стенке ставить надо, зло проговорил Опер. За такое, ну. Но... Получается, они считают, что ты подошел к ним очень близко, если так задергались. Получается, согласился Высик. И похоже, мы и впрямь крепко им нахвост сели. И дни их сочтены. Тебя что-то смущает? Опер Остров взглянул на Высика. Меня смущает одежда убитого. Не по бандитски он как-то одет, а документов при нем мы никаких не обнаружили. Хочешь сказать, бандиты могли прикончить крупного оперативника из Москвы? А потом разыграть эту комедию? Я ничего не хочу сказать. Я же говорю, у меня ни идей даже, а так смутные соображения. Подождем результатов вскрытия. Может, все мои нехорошие подозрения – это при д т о т большого испуга никакой п о ч в ы под собой не имеющий. Хотелось бы так. А если результаты вскрытия будут опер осекся? Да хлебнем мы тогда горе с этим трупом. Но если это человек из нашего ведомства, то что он мог делать здесь, в тайне от нас? Высек пожал плечами. Самое вероятное, он шел по следам убийства ученого, связанного с секретным проектом. Это да. Опер чуть не сплюнул в с е р д ц а х Вот головная боль досталась. Ты понимаешь, что под это дело все могут загреметь и я, и ты, еще куча народу. Так мы же тут н и причем, сказал в ы с и к А ты знаешь, например, что академик Буравников два года в лагерях провел? Да ну. А вот тебе и ну. Окончилось это неожиданно, неожиданно и даже очень. Его же в первые дни войны сгребли. Когда никому ни до чего д е л а не было, а в сорок третьем хватились, что он нужен для важной научной работы военного назначения, где Буравников, а Буравников на к о л ы м е так его спецрейсом привезли и дачу ему вернули и все звания, а следователей, которые его оформляли, вроде бы расстреляли, а еще чтобы ты знал, он, как мне высокие товарищи рассказывали, на к о л ы м е Убил человека.